До темноты миновать ограбленный город они не успели и пристали к левому берегу, пристроив ладьи по обе стороны от огромного гранитного валуна, выпирающего далеко в реку. Выбросили за борт осиновые отбойники, стянули ладьи веревками. Получился очень даже удобный причал. Борта кораблей закрыли камень от волн, он подсох, И варяги, пошарив среди растущих на камнях деревьев, развели небольшой костерок. Не столько для тепла, сколько для света. Заснуть после случившегося почти никто не мог. Все напряженно вглядывались в темноту, прислушивались к плеску воды и шорохам среди камней. Я так испугалась, так испугалась. Урсула отказалась остаться в каюте и сейчас сидела на камне, крепко вцепившись середину в руку, и положив голову ему на плечо. «Я так испугалась за тебя, господин!» «Я думала, господин, думала!» Дведун не отвечал, и потихоньку язык девочки начал заплетаться, она села поудобнее, раз другой сползла головой хозяину на колени и вскоре тихонько засопела лежа на боку усталость брала свое после полуночи большинство путников да и сам олег начали клевать носом Средину приснился огромный кузнечный гор он пытался взять из него заготовку, но все промахивался попадая рукой в огонь пока вдруг прямо из угли не вытянулась рука и не ухватило его за запястье. «Иди сюда, ты мой!» Олег дернул головой, просыпаясь, схватился за запястье. Крестик был, если не раскаленным, то очень горячим. Веду он толкнув девочку, вскочил на ноги и закрутился, прислушиваясь. «Ничего». Адака тепло возле кисти продолжало нарастать. «По воде бесшумно не подойдешь!» — пробормотал он. «Вода все равно урчать станет!» И закричал. «Вставай! Все наладьи! Скорее! Уходим!» Он перетолкнул через борт полусонную невольницу, прыгнул сам и, выдернув саблю, рубанул причальную веревку. «Да скорее же! Всей сюда!» На скалах что-то затрещало. Вниз покатились камни, и на валун прямо в костер спрыгнул медный страж. Смахом меча он достал до спины и уже вскочившего на борт боброка. Палец ой огрел вряга с другой стороны, но на судно запрыгнуть не попытался, провожая его пустым взглядом черных глазниц. Развернулся... И грохоча камнями растворился в темноте. Вскоре сверху послышался пронзительный, Совершенно нечеловеческий виск. Кто-то остался. Сглотнул, Ксандр. Вперед смотри, не то все останемся, — посоветовал Олег. Левее правь, там стремнина. Будем надеяться, камней нет. — Эй, ведун! — окрикнули Олега с другой ладьи. — Чего делать-то с Танем? Этот, медный, который не отстает, из берега на берег скачет. Что делать? Ты ведь колдовать обучен, так придумай чего. — Обожди, любовод, есть одна мыслишка. Только время нужно, чтобы ею воспользоваться. Часа два, и несколько охотников в помощь. На два часа мыслю мы его обгоним на течении-то. Ты соображай, ведун, соображай, на тебя одна надежа. Плыть в темноте по незнакомой каменистой реке было рискованно, даже при кошачьем глазе. Но иного выхода не оставалось. Зато, когда стало светать, медного преследователя не было видно ни на одном, ни на другом берегу. Городища они тоже, судя по всему, миновали. Берега стали низкими и топкими. — К берегу правь, — решил Олег. — Так что, кто пойдет со мной медного стража истреблять? Вызвались твердята, волынец и еще трое варягов. Олег выбрал среди деревьев ровную березку в обхват диаметром, хлопнул ладонью по коре. — Валите! И на чурбаки в полсаженье длиной пилите. А те на дощечке в палец толщиной раскалывайте. Ты же, александры и ты, любовод, плывите вперед. Далее, как я помню, балатина Вот посреди ее и вставайте. Страж, я так понимаю, позади идет. И на нас первых наткнется. Ну, а там, как получится. Любовод. — Вы рабов-то наловлены, хоть покормили, а то помрут, пока мы тут со всякими тварями сражаемся. Да, и воды им налейте. — Да уж не забудем, не беспокойся, — отмахнулся любовод, поднимаясь на мамку. — У меня товар не пропадет. Ладьи отвалили от берега и медленно покатились вниз по течению, вскоре скрывшись за излучиной. Охотники же остались ждать. «Смотрите», — поворошил Олег, — «груду получившихся досок длиной по метру каждая и шириной сантиметров сорока. Выбираем две одинаковые. Делаем по две дырки примерно посередине. Продеваем ремешки, чтобы вязать вокруг подошвы. Передний ремешок за голень, задний — над стопой. На лыжах когда-нибудь ходили?» — Какие же это? Лыжи, хозяин! — возмутился твердета. — На лыжах носки должны быть загнуты, дабы в нас не взорваться. — А где ты снег-то видишь, родной? — не выдержал Олег. — Делай, как показываю, и уж постарайся. От этих палок твоя жизнь скоро зависеть будет. Охотники взялись за работу. проковыряли ножами отверстия. Вделили ремешки, примерили получившиеся штуковины по ноге. Потом сняли и положили рядом с собой, готовые схватить при первой необходимости. Теперь оставалось только ждать. — С невольниками в Персию плыть придется, — вздохнул твердята. — Али в султанат. Так до зимы не обернемся, там тепла придется ждать. Зато доля нынче ладная, на каждого вырисовывается. Я так посчитал, только рабов по три на каждого. Ну, все пополам, само собой делится. Но ведь еще и прибыток всякий был. Зеркала, очмарец этот, прочая рухлядь. Да тут гривен по десять каждому набегает, а, влынец. — А ты опять все не пропей, счетчик, — посоветовал моряк не теперь реча не пропью уверенно замотал головой твердодята перво наперво гривну матери отдам пусть порадуется богатству на старости лет на меня сколько раз из грязи вытаскивала отмывала подкармливала. а коли чуть тьфу, -тьфу, тьфу опять меня нелегкая на кривой кобыле объедет так хоть выручать без разора станет А после дом куплю. Не в Новгороде. Там за такое серебро грозит столб для гвоздя купишь. На выселках куплю. На Волхове. Со двором, с огородом. А после клюборосе стану подковки подбивать. Она страсть любила надо мной посмеяться. И подмогала иногда, сам понимаешь. Когда баба над тобой пошутить любит, Стало быть, дышит неровно, смотрит, да смотрит, да внимания обратить хочет. Любороса — баба красивая, да хваткая, у нее не забалуешь. Она мне пить не даст, а ей сам не хочу. Да так выходит. — Не успеешь все за зиму, — покачал головой волынец. — А по весне, коли помнишь, завсегда лед уходит и купцы ладьи на воду спускают. Серебро, я так понимаю, ты уже потратил. Стало быть, опять пора с любоводом реки торпить. — Как потратил? Когда? — удивился твердята. — Сам считай, — ухмынулся моряк. — Гривну матери. Семь гривен за дом. — Плохой ведь ты покупать не станешь? — Гривну на подарки всякие, да на угощения, да на подковы, что сам хочешь. — Подожди, подожди, — забеспокоился Эдвердята. — Ай, почему гривну, почему? — Идиот, — обрывал их мечты о будущем Олег, погладив свое запястье. — Рядом же. Бедун встал, вглядывая в заросли лябины. Но треск послышался намного левее в орешнике, и в лучах солнца красновато блеснула медь. — Такую чего делать-то ныне, хозяин? — с тревогой спросил волонец. — Глупый вопрос, — подобрал Олег с земли доски с ремешками. — Драпать, конечно. Но он повернулся и первым бросился бежать. Мгновением спустя следом припустили остальные охотники. Середин пытался выдерживать средний ритм, чтобы не запыхаться раньше времени и внимательно смотреть под ноги. В получившейся ситуации подвернуть ногу гарантированная смерть. Как он помнил, на пути сюда река и поросшие травой болота сближались. Вниз по течению они расходятся, значит, впереди должна быть топь. И действительно, вскоре среди деревьев показались просветы, вековые сосны и березы сменились и низкой порослью. Крест, между тем, потихоньку остывал. Медный страж двигался заметно медленнее людей. Правда, у него имелись некоторые преимущества. Он явно никогда не спал, не уставал, не останавливался поесть или попить. Так что в средней скорости его показатели получались неоспоримо выше. На длинной дистанции к живому существу его не обогнать.